Глава 32. Что такое рай для представителя каждого типа личности в системе майерс И ENTP. Мир, в котором у них в распоряжении тысяча личных рабов, которые всегда готовы воплотить в жизнь любой их план или мечту, а вся слава достается, конечно, только ему. INTP. Мир, в котором никто не оставляет без внимания ни один серьезный вопрос — и все тщательно обдумывают каждое слово. ENTJ — мир, в котором они — всемогущие правители. INTJ — мир, который сам собой моментально подстраивается под любую их новую идею о том, как все должно быть устроено. ИСФД мир, свободный от конфликтов, где все ценят сильные стороны друг друга и работают сообща. ISFJ — мир, в котором их близким гарантированы здоровье, безопасность и счастье. ESFP — мир, в котором они суперзнаменитости и могут подружиться или завести романтические отношения с кем угодно. ISFP — мир, в котором они могут хорошо зарабатывать на своих творческих начинаниях, и никто не ограничивает их в проявлении творческих способностей. ISTJ — мир, в котором все соблюдают правила, их никто не трогает, и они спокойно занимаются тем, что им интересно. ISTJ. мир, в котором они наделены властью, достигли высокого социального положения и владеют множеством дорогих игрушек. ISTP — мир, в котором их, наконец, все оставили в покое, и они что-то мастерят и работают над новыми проектами. ISTP. Мир, в котором на них не распространяются никакие правила и формальные процедуры, и они могут действовать, как хотят. INFJ. Мир, свободный от порока, в котором все их наконец полностью понимают. INFJ. Мир, в котором все прислушиваются к их советам и в результате становятся счастливее. INFP. Мир, свободный от несправедливости и страданий для тех, кто их не заслуживает. НФП. Мир, в котором для них доступны любые приключения, и все их близкие рады участвовать в них с ними вместе.